Глава одиннадцатая. Монтий, он, конечно, молодец. Много знает и умеет, но как именно он определил, что впереди нет опасности, для меня до сих пор загадка. Или просто опирался на излюбленное авось? Неужели он один из наших? А вдруг? Вдруг. Неожиданная догадка озарила. Неужели это Иваныч? Посмотрела на Моню и примерила его поведение ко всему известному о моем соседе. Что-то не срасталось. Допустим, он должен был появиться в этом мире в одно время со мной. Но сейчас важно другое. Покачала головой, глядя на запущенный внутренний дворик. ожидаемо колодец имелся недалеко от входной двери, наверняка ведущей в кухню или иные подсобные помещения. Здесь, в этом мире, любили делать отдельные комнаты под забой скота и прочие приготовления, вроде сушки, засолки и прочего. Недалеко виднелся лючок в погреб. Пометила себе в уме заглянуть туда. — Ну так и что здесь такого? — пожал плечами эльф. — От чумянки трава жухнет и чернеет. — Это хворь из орковских земель, которая покосила половину племени дворфов в северных шахтах Дисби. Я пожала плечами. Монни пробубнил себе под нос наверняка что-то неприличное. — Допустим, это еще не все. — осмотрела колодец, понюхала воду. Обычный запах сырого камня. Никакого гниения, тления, плесени и прочей гадости. Ну-ка, давайте-ка поднимем водички. Вскипятим и попьем. Моня, будь душкой, помоги, а? Давай я. Подвязался Баобек. Неужели надумал стать нежнее? Прямо как в рекламе. Тем временем я снова упустила нашего питомца. Он уже вошел в дом и оставил дверь на распашку. Так что нам пришлось вынужденно смотреть на черноту дверного проема и гадать. Не придут ли к нам гости, какие-нибудь агрессивные и не совсем живые? — Мама и папа, они страшные, но не опасные, — подбодрила меня девочка, — и почти не двигаются. — Почему это? В ответ Ханна сделала характерный жест, мол, не знает. И лицо такое грустное-грустное. Чуть по лбу себя не стукнуло. Нашла, что спрашивать? — То, что не опасно, — это хорошо. А из одежды осталось ли что-то? Так мародёры же! Уже? Быстро. С другой стороны, заколоченный дом без хозяев, лакомый кусочек. Одно мне интересно, кто мог осмелиться зайти сюда, глядя на табличку? Ещё одна галочка в пользу моей догадки. Тем временем бег поднял ведро и вопросительно посмотрел на меня. — Ладно, бери его с собой, пойдём дом посмотрим. Может, найдём лохань? Но вот посуду надо новую приобрести, это однозначно. Гигиена превыше всего. Интересно, где у них мыло и другие принадлежности? Я нырнула под козырек крыльца и осмелилась войти в двухэтажный, довольно вместительный дом, к сожалению, видавший лучшие времена. То, что было не прибито к полу, уже успели унести за небольшими исключениями. Кое-где даже не хватало обоев, а местами выдраны доски пола. Безнадега полнейшая. Как вдруг откуда ни возьмись, появился Монтий. В руках он держал большой деревянный таз. «Молочина!» — похвалила его я. «Где взял?» Зомби с хруста махнул рукой и позвал за собой. «Там наверху спальня родителей. Ее не тронули, побоялись». «Оно и понятно», — проворчал Бабик. «Я, наверное, пойду прикуплю барахла. Мыло там, кружки, чашки, еды, если мы решили здесь оставаться». — А как же? Тебя разве обслужат? — Думаю, да. Деньги все любят. Вот работу и ночлег не предоставляют, потому что законам запрещено. А торговать — это хоть сто порций. — Понятно. Он аккуратно спустил вниз Ваниса и посадил у стены прямо на полу. Я остановилась на полпути возле столовой и выглянула в кухню. Разделочный стол имелся уже хорошо. Просто он был большой. Видимо, не знали, как унести. А вот стольев нет, как и иной утвари. Нож еще прихвати, ложки, вилки и соли. Да хоть чеснока, я не гоблин. — Ага. — Гы-бы-бы, — проворчал Монтий с лестницы. Видимо, дожидался моего общества. — в спальне хозяев потом. Давай вначале здесь разберемся. Неси таз и воды бы нагреть, костер развести. Этим и занялась. На улице видела колоду в углу участка возле небольшого сарая.